Глава четвертая «Как такое возможно?» «Тебя же удалили», — прошептал я, придя в себя. «Не понимаю, о чем ты, некромант», — пожала плечами рабыня. «Я жила в деревне Уграсса, когда меня похитили варвары. Всю семью вырезали, а меня изнасиловали и утащили к себе. Этого не может быть. Я же...» «Ты меня с кем-то путаешь, Некромант?» — снова пожала плечами она. «Но разве мог я ошибиться? Одно лицо, те же жесты, взгляд! Это точно, Ариатна!» «Ее что, превратили в NPC, когда аватар освободился?» «Ладно», — кивнул я. «А зовут-то тебя как?» «Андаира я, Некромант». Круто. «Зачем париться, генерируя новый персонаж, когда можно взять уже созданный и просто развернуть ему имя? Интересно, а не ходят ли по наверхому мои собственные копии? Я по номеру 1981-й! Значит, на одно воплощение меньше можно встретить в игре». Над головой НПС Ник сменился на Андаира. «Шутка какая-то бесовская, — подумал я. Если я спрошу остальных об именах, они тоже приобретут личности?» Перебрав на вскидку лица пленец, не смог вспомнить ни одной выделяющейся. Да и это пока не оттерлась, ничем не выделялось среди товарок. Вот только все изменилось, когда заговорила. По своей воле. Может, в этом ключ? Может, власти решили автоматизировать процесс, с которым не справилась Риадна, и выдали мне в компанию вот эту девчонку? — А к черту! — махнула я рукой, вставая. — Пошли в город! — надоело. Она поймала мои глаза взглядом и тоже поднялась. — А ты не будешь? — она кивнула в сторону лежака. Я зашипел сквозь стиснутые зубы. Игрока удалили, а перст такой же похотливый. «Выметайся!» — ревкнул и подтолкнул на выход. «Ты даже из Реала умудряешься меня подкалывать, Ариатна!» Поднял я голову к потолку юрты. Выйдя вслед за получившей рабыни столкнулся с гладиатором. Воин проводил девушку недоуменным взглядом. «Ты что, имя ей дал?» «Сама назвалась», — отмахнулся я. «В общем, пока двадцать пятый уровень не апнешь, на плато не Там ледяные черви, они очень любят мясо. Воин кивнул. «Идем?» Я кивнул и первым двинулся в сторону Гресса. Пора завязывать с блужданиями по безлюдным местам. Нужно налаживать социальное взаимодействие. Я до сих пор совершенно ничего не понимаю в мире, а уже запустил кучу серьезных процессов. Мне еще разбираться с реорганизацией Пантеона, а время вот-вот подойдет. Мы двинулись через лес, постоянно высматривая мобов. И хотя интуиция подсказывала даже лучше глаз, я все же думал, не стоит полностью полагаться на вшитую плюшку. Мало ли что могут заставить меня обойти власти. Вдруг там будет что-то ценное, а вшитый блок скажет, что оно опасно. И хотя до сих пор он вел только к сохранению моей шкуры, упускать возможность обмана, когда кругом сплошная подстава, нельзя. Приступы паранойи. Как это надоело! Почему не могу просто расслабиться и наслаждаться игрой? Если вспомнить, с каким удовольствием сражался с голодом как ромсал одержимых зомби на осквернённом безумном колдуном кладбище. Мне же нравилось! Я скрипнул зубами, продолжая всматриваться в окружающий мир. Сосны, ели, снег под ногами. Запах хвои и смолы и свежесть зимнего леса бодрит и наполняет лёгкие приятным холодком. Да, здесь можно жить. Просто жить. В конце концов, что мешает мне, скажем, послать всех к чертям и поставить навык зачарования на поток? В конце концов, у меня в подчинении 58 кланов. Пусть обеспечивают рессами, а я буду одолевать всех по очереди. Хотя уже на один меньше. Клан Серые Стражи перестал существовать. И когда только успели выйти. Нужно бы назначить награду за голову каждого. «Сэрт, клан Дангары вышел из пантеона. Назначим награду за них?» «Я сказал, не отвлекай меня, Макс. Я уже дал тебе карт-бланш. Чего ты хочешь еще? Почему я должен вытирать твои сопли? Сам создал проблему? Сам и решай. Уже начинаю жалеть, что подтвердил твои полномочия». «Ну и пошел ты», — прошептал я, закрывая диалог. «Зато я знаю, кто точно не откажет в помощи». «Малиэль!» Позвал я длинноухого. По идее, должен услышать на любом расстоянии. Я же могу говорить с любым членом в пантеоне. Услышат, где бы ни находились. Но если чернокнижник вне игры или... <кхм> в маркизе... Может и не ответить же. Кто этих эльфов знает? «Слушаю», — отозвался через минуту мой товарищ. «Есть задача. От нас ушел клан. Серые стражи». Тут же подсказал длинноухий. «Именно. Найди мне Ники всех его членов». «Не выйдет», — вмешался новый голос в разговор. над Ты какого черта в личные переговоры влезла?» «Ты на весь пантеон орешь, жнец. Я не знала, что разговор приятный». «Ай, черт!» — ругнулся я вслух. «Так. Теперь меня только вы слышите. «Теперь да», — кором отозвались они. Почему не получится? Рассказывай, Нат. Потому что клан расформирован. Все имущество и все записи о нем тоже удалены. Система делает это автоматом. Так освобождается место для имени и территории. Дангар оформил на себя замок, после чего удалил клан. А состав? А ты как думаешь? Многим понравится, что нажитое непосильным трудом кто-то присвоил в частные руки. Не хмыкнула хмутнула некромантка. То есть за ним никто не пошел? Пошла конста. Кто? Констпати, костяк любого клана. В Серых Стражах их было двадцать человек. Пятерка крафтеров, кстати, все топ. Три пятерки бойцов. В общем, считай, основная мощь Серых Стражей теперь — личная гвардия Конта Дангара. Он решил захватить территорию в личное пользование. Припомнил я такую возможность из описания Марком. А что, такое легко делается? Легко, если есть на кого опереться. Еще легче, когда замок уже готов, обставлен защитными плюшками вроде пушек дворфов и магического щита. Ну и когда есть 300 тысяч голды на герб и покупку дворянства. Судя по тому, как легко он увел имущество клана, у Дангара с этим проблем нет, я так понимаю. Дангар был топом пантеона по факту, Макс. А ты выгнал его с позором. Он не подчинился, напомнил я. Нужно было подходить к делу иначе, мягче. Ты же понимаешь, что попросту не оставил ему выбора. Кто бы за ним пошел, если бы Дангар перед взорвавшимся нубом склонил голову?» за — затороторил Ланат. «Нашла коса на камень», — вздохнул Малиэль. «Я больше не нужен? Вы сами разберетесь? А то у меня тут...» «Привет, Маркизи!» — кивнул я, будто длина ухи увидит. «Когда свадьба будет, хоть пригласить не забудь». В этот раз я почувствовал, как нить оборвалась. Надо почаще пользоваться связью, чтобы различать, когда и как я разговариваю в пантеоне, а то не избежать и казусов, как в начале разговора. Над молчала некоторое время, то ли успокаивалась, то ли подбирала аргументы, чтобы мягко меня попинать за содеянное. Но я все равно не стану раскаиваться. Она права. Ни у меня, ни у Дангара просто не было иного выхода. Да и я одним ударом замочил двух зайцев и показал свой авторитет и расчистил путь на верхушку пантеона. Теперь кто-то другой займет свободное место в иерархии, так как топ оказался неудел. Осталось только найти достойную замену. На крайний случай вырастить самому. Впрочем, к черту, как говорила одна умная дама, подумаю об этом потом. Нет смысла сейчас что-то решать. Пока механизм работает, нет смысла искать, как его изменять, ибо лучше — враг хорошего. Ладно, разберемся. Над, скинь-ка мне билд для некроманта 30-го уровня. Она ответила с небольшой заминкой. Мне нужно знать твои навыки. Так не проблема, сейчас все покажу. вздурел А что такого? Ты же говорила на моей стороне. Или что-то изменилось за пару часов? Никто тут не делится билдами, ты же... Ну, хочешь, свои навыки покажи? Будем как в детском саду. Сперва я тебе что-то покажу, потом ты мне...» — усмехнулся я. «Записывай, значит. Призвать нежить, скелет-маг, зомби, взрыв трупа, дух костей, костяная броня, железное дева, снять одержимость, управление нежитью». Еще минуту некромантка молчала, а потом слова полились из нее, как вода из дырявого ведра. — Ты идиот, криворукий Макс! Кто же так некроманта качает? На кой хрен тебе одержимость, дух костей и костяная броня? А дева? Ты вообще чем думал, когда навыки выбирал? Для кого библиотеки существуют, черт возьми? Я даже немного растерялся от напора. А как надо было? Смотри, классика — это некромант Самонра. Берем скелетов, управление, зомби, кадавр, мастер кадавров, сопротивление, воскрешение. Все. Дальше уже начинаем пилить под свой стиль игры. А ты не некромант. Ты какой-то мутант непонятный. И чем же я, по-твоему, дратше должен был? Стрелой во всех пулять, которая ни в кого не попадает. Ты должен был привязать ее к стихии, чтобы она нормально работала. Там до хрена урона за копейки маны. Зато духи костей игнорируют броню. Зато они урона почти не наносят. 147 урона без брони это не наносят? Против мобов, наверное, круто. Против игроков ты — ничто. Сколько бьет твой скелет? 105, 130. И все? Нет, ты точно баран, Макс. Наверное, будь мы рядом, я поглох. Даже мысли некромантки били по черепу, словно сунул голову в колокол. Она отдал молоток, чтобы долбила снаружи. «Не кричи, Над!» — прошептал я. «Что можно сделать?» «Реролл, Макс. Тут только он поможет», — тяжко вздохнула она. «И кач с самого начала». «Я не могу пойти на реролл. Я ж нец как-никак. У меня обязанности». «У тебя перс за вскипела она. «Ни один некромант не ходит в одиночку, а ты всю дорогу, небось, один бегал, да? В соло с Амонером поиграть решил? Где вас таких умных только берут?» «Что можно сделать с раскачкой?» — повторил я свой вопрос. «И, пожалуйста, не кричи. У меня уши закладывает от твоих мыслей». Над снова затихло, а мы как раз вышли из леса. Прямо к железнодорожному полотну. Нет, я помню, что тут пары магии на равных, но к такому не был готов морально. И тут же вдали послышалось протяжное гудение. Повернув голову, я наблюдал, как по стальным рельсам с прочностью в сотни тысяч единиц мчится черный монстр, закованный в тяжелую броню. У самого низа паровоза на носу крепился внушительный бампер, словно брать препятствие на таран, для него привычное дело. И это на границе с варварами. Они же из луков стреляют, испепили меня дракон. А тут паровые технологии на марше. Из нескольких зарешоченных окон выглядывают стволы ружей, готовые открыть огонь в слишком храбрых грабителей. Впрочем, понятно, зачем на паровозе таран. Вздумая дикарь остановить движение, его попросту порвет на кусочки. А сами ошметки отбросят по наклонной бампера. Паровоз Дворфов. Прочность 956 832 из миллиона. Проводив махину взглядом, я насчитал 12 вагонов. Всего три пассажирских. Остальные везли уголь, бревна и, что показалось мне немного странным, камень почему с юга на север перевозят гранит неясно ведь на севере есть свои горы только знай строй шахты до да греби прибыли лопатой хотя тут же оборвала я сам себя наверняка те же варвары не дадут без добротного укрепления спокойно рыться в недрах скал а хорошая охрана это очень хорошие расходы не каждая гильдия такое потянет особенно если покупать на юге выходит гораздо дешевле и никакого риска «Дворфы все привезут». «Макс, ты меня слышишь?» — повторила в сотый наверное, раз над. «Да, говори». «Ты сейчас в Грассе?» Я перевел взгляд на карту. До города оставалось всего час бодрого хода. Оглянувшись на женщин, взбодрившихся при виде явно знакомой железной дороги, почесал зудящую щеку. «Буду там через час». «Отлично, там и встретимся. Поговорим лицом к лицу». Я пожал плечами, обрывая связь. «До города далеко?» — спросил Азурил, тоже провожая чудо паровой техники. «Час ходу Я двинулся вперед. «Скоро начнутся деревни». «Не начнутся, команд снова вставила Андаира. «Нет там больше деревень». «Ну тогда просто идем в Грасса», — пожал я плечами. Раздражала меня эта девка. Словно пятно на манжете костюма прицепилось и теперь при каждом движении напоминает о себе. Я только настроился нормально поиграть, а тут она, перевернутая Ариадна. Как упрек и одновременно наказ не забывать, для чего я создан. Еще раз. Откроешь рот. Я заберу твою душу, — предупредил я, обернувшись на ходу. Ничего ты и не сделаешь, Макс. Отрезал Азурил, сужая глаза. Я, пожалуй, без того тонкие губы, глядя в глаза воина. Парень явно зазнается. Не понимает, что здесь его навыки и умения ограничены. Моя ладонь само собой сжалась на рукояти милосердия. Ты мне не соперник, Азурил. Но за своими женщинами следи сам. Для меня они всего лишь единички прокачки гримуара. Я даже глазом не моргну, если придется перерезать всем глотки. Воин скрипнул зубами и потащил мечи из-за спины. Медленно достав два сверкающих на солнце клинка, скрестил перед грудью, явно готовый биться насмерть. И что дальше? Я демонстративно призвал десяток черепов. Весело щелкая зубами, они будто смеялись над воином. Но Азурил даже не перевел на них взгляда. «Я дал слово, некромант!» «И готов умереть вот так глупо?» «Кто же их тогда защитит и доведет до города?» — оскалил зубовосмешки. «Убери свои ножики, пока не порезался, азурил. Ты не на гладиаторской ринге. Здесь я порву тебя в два счета». На лице воины заиграли желваки. Я развеял черепа и, убрав руку с серпа, двинулся в сторону города. «Если хочешь, дальше идите сами», — махнул я рукой. «Меня ваши проблемы не касаются». «Знал бы, что ты такой!» — прошипел он в спину. Я пожал плечами, ускоряя шаг. «Добро пожаловать в Наверком, чемпион!»